а не сложным, чтобы избежать сложного. Избаловать собаку можно очень быстро, а вот избавиться в дальнейшем от пороков в ее воспитании чрезвычайно трудно, подчас и невозможно. Прежде всего старайтесь как можно реже брать щенка на руки, особенно когда он не знает, чем заняться и скулит. Как правило, беспокойным малыш становится ночью, Все ложатся спать, свет в доме погашен, наступает тишина. Некоторые владельцы спешат взять щенка на руки и расхаживают с ним по квартире в ожидании, когда тот успокоится, чтобы тихонечко положить его на место. Случается, что и в кровать кладут вместе с собой. Делать этого нельзя. А поступить надо следующим образом. Положите под подстилку теплую грелку. Щенок пригреется, заснет и будет спать спокойно до утра. Но так сделать нужно лишь в том случае, если щенок будет очень сильно переживать свое одиночество в новом для него месте. Примерно до четырех месяцев щенок не может долго ждать, пока его вынесут во двор, где он сделает свои делишки. Поэтому в квартире часто появляются лужи, кучки, причем в разных местах. Это усложняет уход за питомцем. Попробуйте поступить так. Постелите на пол несколько газет, скажем, в коридоре. И как только щенок присядет, чтобы сделать лужицу, быстро отнесите его на газеты. Проделайте это несколько раз. В конце концов, питомец поймет, что от него хотят. И еще об одной сложности, с которой сталкивается почти каждый владелец собаки. Как правило, щенки непослушны. Очень трудно заставить разыгравшегося питомца подойти к себе. Поэтому, гуляя со щенком, периодически подзывайте его, давая лакомство. А когда он подошел, ни в коем случае не берите его сразу на поводок. Со временем вы избавитесь от долгих и утомительных попыток поймать питомца в конце прогулки, чтобы идти с ним домой.